Глава шестьдесят пятая Около одиннадцати Абигель вышла из табачной лавки с пачкой сигарет и новенькой зиппо в руках. Ей необходимо было ощущать присутствие огня поблизости, чтобы успокоиться и реагировать на ключевые события. Она должна была держаться за реальность. Эти шрамы продвигали ее вперед, помогали жить и бороться. Фредерик, что правда, то правда, не спускал с нее глаз, но он не мог помешать ей пойти до конца в своих поисках, лишив ее вещицы-курильщика. Она вернулась в квартиру и села за письменный стол, положив перед собой новую зажигалку. Взглянула на светящийся экран. Пришло электронное письмо от некоего Гислена. «Добрый вечер, Абигель». «Я так и не получил от вас весточки, удалось ли вам в конце концов расшифровать ваше закодированное послание благодаря книжному шифру. Держите меня в курсе, я вам уже говорил, ваша задачка меня заинтриговала. Искренне ваш, гислен форум криптографии». Абигель понятия не имела, кто такой этот гислен и не помнила, чтобы когда-нибудь слышала о книжном шифре. Она порылась в своей почте во входящих, отправленных, в корзине, но не нашла никаких следов переписки с ним. Она ответила ему, попросив прислать информацию заново, и стала ждать, не отходя от компьютера. Ответ, к сожалению, так и не пришел. Она собралась и отправилась в казарму. Когда она подъехала к посту охраны безумной вдовушки, шлагбаум перед ней не открылся. Она опустила стекло и помахала часовому. Тот вышел из будки. «Прошу прощения, но вас приказано больше не пускать». «Вы, должно быть, ошибаетесь?» «Проверьте, пожалуйста». Жандарм не соизволил заглянуть в свои бумаги. «Я знаю, кто вы, мадам Дюрнан. И говорю вам, вас приказано больше не опускать «И кто это приказал? Могу я узнать?» «Капитан Лемуан!» Это наверняка была ошибка. Абигель дала задний ход, припарковалась поодаль и достала телефон. Но ни Фредерик, ни Патрик Лемуан не ответили. Она оставила сообщение. Почему Лемуан вот так вдруг ее отстранил? Конечно, она не вернулась к делу официально, но все же... Дома Абигель поколебалась. Не подключился ли к сайту Фредди? Интернет-адрес она ввела в память, и ей не терпелось узнать, что там происходит. Но она удержалась, чтобы не мешать работе жандармов, создавая новое соединение. Просмотрела почту. Пользователь с форума криптографии Гислен ей так и не ответил. Она принялась кружить по комнате. Сил больше не было ждать, сидеть в четырех стенах, ничего не делать. Ухватившись за последнюю соломинку, она позвонила Жизеле, которая сняла трубку «Патрик действительно отстранил меня от дела?» — спросила она напрямик «Да, он говорит, что все это тебе... Он рядом с тобой?» Ушел с Фредериком полчаса назад «Куда?» «Я тебе доверяю, Аби, и я тебе ничего не говорила» Команды компьютерщиков установили, что интернет-соединение осуществляется от сети мобильного телефона, совмещенного с компьютером, который постоянно подключен к сайту Фредди. Ретрансляционная антенна находится на востоке Сент-Амэра. Они сейчас доводят связь до ума, чтобы локализовать телефон. Вероятно, получит информацию через два часа. Я не могу сказать тебе больше. Я... Абигель уже повесила трубку. Сент-Амер. Еще один город, который она хорошо знала, потому что несколько лет там училась. Частный колледж Сент-Жульен. Комплекс серых строгих зданий в окружении болот. Он упоминался в прессе в большой статье о ней и закрыл свои двери в 2001 году из-за проблем с финансированием. Там протекала ее жизнь до конца третьего класса. Воспоминания об этом периоде были уже не очень четкими, но все же устояли перед черной дырой в ее памяти. Как и с заброшенным домом в лон пляж, это не могло быть случайностью. Расследование всякий раз заставляло Абигель возвращаться к детству. Кошмары. Сон. Абигель виднелось уравнение со многими неизвестными, решения у которого не было. Через четверть часа она выехала из Лиля в направлении Падыкалия, безоружная, не зная, что ее ждет, в голове одни вопросы. Какой-то тип, возможно, подключился к сайту Фредди, чтобы наблюдать за мучениями ребенка из знакомого ей места. Она ехала, упираясь ногой в пол, выключил радио и силилась совладать со своими мыслями. подавить любые эмоции, которые могли разбудить змея. Считала белые полосы на асфальте, шоссе, автострады. Через час пейзаж изменился. Солнце между тем было уже в зените. Растительность вытеснила бетон и кирпич. Все заполонила природа. Мимо проносились деревья с изумрудной листвой, черные каналы, поблескивающие под бледно-голубым небом. Воздух был насыщен влагой, гудели тучи насекомых, заслоняя горизонт. Адамаура, болотистый край. Абигель смутно помнила, как приезжала из Сент-Амера в Лон пляж на выходные. Как отец спихнул ее в интернат и пропадал всю неделю, а то и дольше. Как строги были учителя и как часто наказания Всякий раз, когда она засыпала в классе. Здесь в нее вколачивали знания ударами линейкой по пальцам Она свернула на дорогу, вдоль которой тянулись канавы с водой и густой кустарник До города было меньше километра, и вот она увидела вдали ворота интерната Сплошь увитые колючими побегами ежевики Она припарковалась на обочине и вышла, одна, отрезанная от мира Ржавый замок на воротах был не заперт Взломали его или открыли? Абигель толкнула створку и проскользнула в образовавшуюся щель. Так странно было вернуться в эти места из прошлого, уже почти нереальное. Слишком спокойно все, слишком тихо. Две-три птицы сидели высоко на ветках, точно стражи древнего храма. Сорная трава, облюбовав трещины в асфальте, буйно проросла среди двора, на котором когда-то играли дети. Абигель вспомнились «Птицы Хичкока». Здесь царила та же атмосфера, что ощущалась в фильме перед тем, как пернатые напали на школу. Скользнув за кирпичную стену бывшего административного здания, она набрала сообщение Патрику Лемуану и Фредерико. «Я в моей бывшей частной школе, в Сент-Амере, климаре Я в опасности». Сообщение она посылать не стала, надержала телефон в руке, готовая нажать «Ок» в любую минуту. Опасность она чувствовала повсюду вокруг, словно рука с крючковатыми пальцами тянулась к ней, чтобы задушить. Какие-то хлорофиловые инкубы, растительные орля подстерегали ее в лесной чаще. Ничто, однако, не указывало на присутствие человека. Ведь если бы здесь кто-то был, то где-нибудь стояла бы машина. Четыре главных здания располагались вокруг большого парка, в котором уцелели лишь остатки скамеек, ржавые футбольные ворота, баскетбольные площадки с обрывками сетки на корзинах. Абигель прошла вдоль столовой, заглядывая в окна, серые от грязи или разбитые. Десятки сваленных пирамидой посреди зала стульев, перевернутые или придвинутые к стенам столы. Там и сям надписи, знаки, корявые рисунки. Собачьи морды, змеи, звезды. Она ускорила шаг, осматривая на ходу все уголки. В неподвижности всей этой мертвичины было что-то жуткое. Она направилась к корпусу, где был когда-то интернат для девочек. Вокруг входной двери была нарисована огромная акулья пасть Абигель осторожно поднялась по бетонным ступенькам Дверь недавно открывали, крапива у порога была вытоптана Она крепче сжала в руке мобильный телефон, и пасть поглотила ее Внутри здания оказалось гораздо прохладнее Перед ней тянулся длинный коридор, строгий и бездушный Растрескавшаяся плитка на полу Спальни по обе стороны пустые, без мебели В голове у Абигель звучали тяжелые шаги надзирателя Смех в соседних комнатах, иногда плач, чаще всего ее Годы, проведенные здесь, не были счастливыми И ее нарколепсия сыграла в этом немалую роль Лентяйка, притворщица, сыпалась на нее со всех сторон Вечное ее бремя. Она смотрела то направо, то налево, шагая быстро. Тоска из прошлого сжимала ей горло. Абигель вдруг остановилась. Что она делает в этом месте, пустующем много лет? Бред какой-то. Сценарий, достойный одного из худших ее кошмаров. Она хотела задрать правый рукав свитера, но застыла, вдруг услышав телефонный звонок. Он донесся из душевой на другом конце коридора Абигель стояла неподвижно, затаив дыхание И ей казалось, что сделай она хоть маленький шажок Весь мир его услышит Наконец звонки смолкли Никто не ответил Выждав еще минуту или две, она пошла дальше на цыпочках Стараясь не задеть осколки стекла на полу Ее пульс участился, внутри все кипело Напрягшееся тело уже готовилось к бегству. Глубоко вдохнув, она шагнула в душевую и замерла, словно наткнулась на невидимое стекло. Сотни газетных листов устилали каждый квадратный сантиметр плиточного пола. Листов, тщательно склеенных между собой и прикрепленных скотчем к плинтусам, до самых душевых кабин с сорванными дверями. Настоящая работа психопата. С большинства этих разворотов смотрело одно и то же лицо. Ее. Это была та самая большая статья о ней, повторенная бесконечное множество раз. Абигель стояла перед сотнями своих копий в зеркальном дворце. Волна эмоций захлестнула ее с такой силой, что у молодой женщины подкосились ноги. Мобильный телефон выпал из ее руки и разбился о бетон. Она едва успела подумать катаплексия и рухнула вслед за аппаратом, сначала на колени, потом с силой ударилась о пол левое плечо, а за ним и голова. Она услышала глухой звук под черепом у левого виска. Боль пронзила ее. Теперь она была не в состоянии шевельнуть ни единым мускулом. И любой мог делать с ней что угодно.